Глава десятая Он умер и проснулся. Солнце растворилось в занавеске, оставив небо, мамину фиалку, кактус на окне. Из белого пятна, качаясь на летучей ряби, выплыл край затопленного снежным светом мира, с той стороны холодного в хрустальной хохломе стекла. На тумбочке любимый Карлсон с пятном от пертусина, Малыш с щенком, стоящий у окна, откуда улетел несуществующий толстяк, который на того похож, который в шляпе, улетел, но обещал вернуться. Но в небе за окном темно и грустно, и только огоньки на синеве игрушечных домов. Открытка с и я и Пятачком, который он еще не открывал и не читал, но почему-то помнил, что в ней билеты, в цирк, на всех, втроем. И знал, что мама с папой написали в ней, вначале маминой рукой, красивым почерком с наклоном вправо, «Сыночек наш хороший, с днем рождения! Расти большой и добрый, умный, сильный, справедливый! Скорее поправляйся, больше не болей и будь счастливым! Мама с папой! И ниже буквы улетают влево, как хотят, едва поймешь. «Расти большой, не будь лапшой и не хворай!» И две знакомых подписи, наклоненных друг к другу, как будто ветер дул на руки с двух сторон листа. Под люстрой, в снежном утреннем, везде, ничем от насморка не пахшим, кружились каруселькой золотые рыбки, кудельками хвостов из разноцветной пленки шелестя, и солнечные зайцы разбегались по стенам. Проплыл куда-то коврик на полу, рассыпался, собрался в шепот-топот голоса. В прихожей мама с папой одевались, куда-то собирались без него, тайком он крикнул «Я проснулся!». Мама заглянула, сказала в щелочку двери «Мышонок, я уже в ботинках! Вы куда?». — Мы ненадолго. Скоро будем. — А куда? — спросил еще, распутывая сон, и повторил, закутываясь снова. — Куда? — За птичьим молоком поедем. Хочешь птичье молоко? — А долго вы? — Проснешься, мы уже вернемся. — Я уже. — Поспи еще, малыш. — Ну уж, малыш, шесть лет богатырю, а, Петьк? Он радостно и сонно улыбнулся. В распахнутую шире дверь увидел папу «близко, только подбеги», но подбежать не мог. Завязли ноги в теплом сне, и разноцветные машинки покатились наволочкой подушки. Папа подмигнул. Петруша вспомнил, что сегодня день рождения, будет праздник, гости. Тетя Таня, тетя Галя, дядя Женя, дядя Алик, на блюдце мандарин обвил засохшей коркой пертусин. Он обнял зайца, крепко-накрепко прижал, подумал. Птичье молоко. И стало вкусно раньше, чем попробовал его. Я с вами. Вот поправишься и с нами. С тобой пока немножко бабушка побудет. Нет. И забузил, захныкал, забарабанил пятками на валик. Хотел заплакать, не хватило в счастье слез. И папа, сняв ботинки, в комнату вошел. Вплывая в свет из темноты прихожей, потрогал лоб, вздохнул, сказал «Эх ты, боец, хоть пироги пеки!» Он улыбнулся, что на лбу его хоть пироги пеки, и папа подошел к окну, задвинул занавеску, и снежный свет покрылся инием из складок кружевных. «Не едьте!» Папа сел на край постели, ладошку взял и стал считать до ста, с мизинца до мизинца. «Один, два, три...» «Поехали, Иван, мы не успеем!» «Успеем, ничего!» «Еще считал». Петруша задремал под счет, проснулся снова и сказал «Я не хочу, не надо птичье молоко, я не люблю!» Сюда. Да кто ж его не любит?» «Я!» И гордо посмотрел сквозь сон на папу. «Ты герой! Ну что, герой?» Не будешь больше плакать?» Пообещал, и сразу же глаза заволокло туманом слез. «Ну что вы, маш Ваня, собрались, так едьте уж уже!» Он закусил губу, чтобы не зареветь вовсю от голоса ее, чтобы не оставляли с ней, что тоже хочет с ними за этим птичьим молоком, и что не хочет птичье молоко, что птицы не коровы. Что это так придумали они, чтобы уехать от него? Но папа выпустил ладонь и вышел. — Давайте с Богом, Господи, храни! — сказала темнота, и дверь, закрыв за ними, три раза повернула ключ и в комнату вошла. Он плотно от нее закрыл глаза, плотней до треска, под ресницей, до желтых звездочек в висках. — Достань, досчитаешь, мы вернемся. Вспомнив, досчитал до 99, не до ста. Еще раз 99, девять, девять, повторил, прислушался. Она ушла на кухню, закопошилась за стеной, как из стены зазвякала посудой. Под люстрой рыбки закрутились задом наперед, по светлой комнате назад шаги, еще под дверью голоса уже за ней. Он спохватился, сбросив одеяло, подбежал к окну, чтоб помахать. Машина их еще стояла во дворе, и мама дверь открыла, обернулась, нахмурилась, его в окне увидев, чтоб не стоял на холоде больной, босой, перчаткой погрозила вверх и улыбнулась. Подмигнули фары. Автомобиль чихнул, зафыркал, папа вышел снег сгребать. И рыбки закружились в голове до тошноты, и подогнулись ноги. Окно затеплено, заклеено газетой с серой ватой. Но можно вырвать это все и закричать им вниз. Не надо, птичье молоко! И можно их еще догнать, их упросить, уговорить, предупредить не ехать. Можно! Но в раме ручки нет, чтоб распахнуть. Окно во сне, как фотография на горничном столе, и рама выкрашена в черный. Он закричал, замолотил в стекло, но папа снег сгребал, а мама, помахав, в автомобиль садилась. Он побежал к двери. Дверь оказалась тоже нарисована в стене. И замурованный во сне кричал и плакал, бился, кулаками молотил по стенам, двери, по всему, по сну и выбраться не мог. Там, за стеной она включила кран, там за стеной в стене, за кухонной перегородкой потекла вода. Он завизжал, но визг тонул внутри, увидел зеркало в стене, себя внутри стекла, внутри окна, внутри стены Не надо, ненавижу, не люблю. Со духи праведных безвременно усопших раб твоих Ивана и Марии, в блаженной жизни души во двори, и память их из рода в рот приими. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, аминь. И за окном вдруг полетело, закружилось, помело, завьюжив, затрясло, белым-белым ударило снаружи, не разбило, и белым перестал быть снег, а стал, как мотыльки, ночные серым. И темнота свистя чесночным шепотком за ушком просквозила: "Ведь ты же любишь птичье молоко, петрушка, любишь". Они поехали за ним. Машина покатила карке, раскачивая снежные подушки, по веткам заскакали воробьи, ссыпая красные рябинки на сугроб. Он снова досчитал до 99 и волчий вой Услышал за стеной и ляск ключа, как в голове будильник завели, и луком с валидолом задышала сверху, он спрятался, зажмурясь от всего. Она вошла, поставив утреннее молоко на блюдце, чтоб, если расплескает горе, то в него.